Совершенно секретно. Похоже, у мальчика все-таки есть секрет. Прошептала Конни на обратном пути. Что? Почему? В недоумении спросила Анника. Я видела, как Лео тайком передал Ясперу записку. Ответила Конни. Правда? Правда? Анна и Анника ничего не заметили. Ха, а кое-что еще ты видела? С ухмылкой спросила Билли. «Нет, ты о чём?» — изумилась Конни. «Ну, о том, что я стащила записку у Яспера!» — сказала Билли. «Что-что ты сделала?» У Анны не нашлось других слов. «Вытащила записку из кармана его куртки!» — торжественно объявила Билли. «И никто не заметил, даже ты!» «Можно её прочитать?» — осведомилась Анна. «Конечно нет!» «Это секретное письмо!» — с ухмылкой ответила Билли. «Ну вот!» — возмущенно воскликнула Анна. «Но раз у мальчишек от меня секретов нет, я точно могу ее прочитать!» — предположила Анника. «Вот!» — Билли протянула ей лист бумаги. Охваченные любопытством, девочки склонились над листком и с нетерпением ждали, когда Анника его развернет. Развернув записку, они увидели набор букв и цифр. У, l Н, Ю, мягкий знак, Л, Н, 10, Г, Л, Э, твердый знак, Н, Щ, Л, Ю, Л, Х, Щ, твердый знак, Ш, Э, e, твердый знак, М, мягкий знак, Л, Щ, f. «Ф» — восклицательный знак. «Чёрт!» — раздражённо воскликнула Анника. «Ни один человек в мире такое не расшифрует!» «Мальчики смогут!» — возразила Конни. «А раз могут они, то мы и подавно!» — заявила Билли. Вернувшись домой, Билли и Анника достали бумагу, карандаши, клей и ножницы. «Вот всё, что нам нужно!» Билли разрезала бумагу на продольные полоски. Конни внимательно следила за тем, что Билли писала на этих полосках. «Алфавит?» — удивилась она. «А что же еще?» Билли раздала подругам по одной полоске. «Давайте вы тоже!» Билли склеила три полоски таким образом, что получилась длинная алфавитная змейка. Четвертую полоску с алфавитом она пока оставила в стороне. Держу пари, именно так они это и сделали. Это самая простая разновидность шифра. Вы начинаете не с буквы «А», а, например, с «Б». Тогда «Б» становится «А», «В» становится «Б», «Г» становится «В» и так далее. Билли соответствующим образом положила две полоски рядом. Значит, чтобы написать «Конни», нужно написать сначала «Л». Конни подобрала буквы. «Л-П-О-О-К». «Точно!» — обрадовалась Билли. «Осталось выяснить, какая буква превратилась в «А».» Она задумчиво посмотрела на предложение. «Иногда полезно посмотреть, какие буквы использовались особенно часто. Как правило, это буква «Е».» Билли вздохнула. Ах, «Но в данном случае нам это не поможет». «Десятка может означать время», — размышляла Конни. «Тогда пять букв за ней означают часов». «Отличная идея!» Билли сразу начала проверять эту гипотезу и поставила букву «Ч» с короткой алфавитной полоски под «Г» длинной. «Получается, А — это «Л». Теперь прочитать сообщение не составляло труда. Завтра в 10 часов на тайном собрании». Девочки посмотрели друг на друга. «Тайное собрание?» — пробормотала Конни. «Наверняка имеется в виду домик на дереве», — догадалась Анна. «Давайте спрячемся там завтра в десять», — предложила Анника. «Я хочу знать, что они затеяли», — призналась Конни. «А уж я как хочу!» — воскликнула Анника. «Без вас я бы вообще этого не заметила». «Идиоты! А еще твердят, что у нас друг от друга секретов нет! А потом выкидывают такую штуку! Это подло!» Сказала Конни. Анника покраснела. «Если быть до конца честной, у меня от них тоже есть секрет!» «Расскажи!» — выпалила Анна. Билли подтолкнула Анну локтем. «Это секрет!» а -а — спохватилась Анна, но Анника ухмыльнулась. «Вам я его, конечно же, открою!» «Правда? Правда?» Конни, Анна и Билли засияли. «Короче, в прошлом году мой папа занял первое место на тыквенном фестивале», — начала Анника. «Ого!» — восхитилась Конни. «Со своей гигантской тыквой!» «Приз получает тот, у кого самая большая тыква», — объяснила Анника. Ее глаза заблестели. Это твой секрет? изумлённо спросила Билли. Да нет, конечно, засмеялась Анника. Её глаза засияли ещё ярче. Но в этом году я сама выращивала гигантскую тыкву. Вот мой секрет. А мы можем взглянуть на твой секрет? взволнованно спросила Конни. Конечно. Заодно мы отнесём тыкве что-нибудь попить, сказала Анника. Они опустили две лейки в бочку с дождевой водой. «До конца не заполняйте, мы в лейке еще кое-что добавим», предупредила Анника. «Что?» «Специальный питательный сок для тыков от Анники», сказала она, и девочки побежали к большой бочке. «Фу!» Анна стала бледной, как мел. «Ну и вонь!» поморщилась Билли. «Это свиная моча?» — попыталась угадать Конни. «Нет, <смех> моча растений!» — засмеялась Анника. «Самое лучшее жидкое навозное удобрение. Берешь крапиву, полынь, то есть все, что принято считать сорняками. От них моя гигантская тыква растет, как на дрожжах!» — с энтузиазмом объяснила Анника и наполнила лейки до краев». Затем девочки погрузили их на маленькую ручную тележку, и Анника повезла ее к своей тыкве, которая росла вдали от фермы на небольшой полянке. Она просто огроменная! ашарашенно закричали девочки при виде тыквы. Да уж! засмеялась Анника. Это моя тыква гигант! Конни не верила своим глазам. Разумеется, тыквы она и раньше видела, и очень большие. Такие большие, что только папа мог их поднять. Но этот экземпляр не смог бы поднять даже Клаус, а он был гораздо выше и сильнее папы Конни. «Как ты повезешь ее на тыквенный фестиваль?» — спросила она. «На тракторе», — ответила Анника, как будто это была самая обычная вещь на свете. «Для нее так оно и было!» «Вы все сами увидите! Фестиваль в это воскресенье! Успеете побывать!» «Еще бы мы пропустили тот день, когда ты выиграешь со своей тыквой первый приз!» — закричала Конни. Анника покраснела. «Если мне повезет!» — сказала она и погладила свою тыкву. «Ты моя красавица!» Прошептала она, и красавица получила гигантскую порцию специального сока для тыков от Анники. «Тебе нравится, да?» Конни засмеялась. «Не хватает только, чтобы она рыгнула от удовольствия!»